Шарлотта Бронте. Вилет. Исполняет Станислав Иванов. Глава 1. Бреттон. Моя крестная матушка жила в чистом старинном городе Бреттоне в красивом доме. Семья её мужа обосновалась здесь давным-давно, много поколений назад и носила фамилию совпадавшую с названием места. Бреттон. Не могу сказать, произошло ли это по случайному совпадению или потому, что далёкий предок обладал достаточной важностью, чтобы поделиться собственным именем с родным городом. В детстве я ездила в Бреттон дважды в год и должна признаться с удовольствием. И сам дом и его обитатели чрезвычайно мне нравились. Просторные, тихие комнаты, продуманно расставленная изящная мебель. Большие сияющие окна, балкон, выходивший на красивую старинную улицу, где, казалось, никогда не кончались воскресенье и праздники. Такая здесь царила тишина, такими аккуратными выглядели тротуары. Спокойствие и порядок радовали душу. Единственный ребёнок в окружении взрослых неизбежно превращается в объект пристального внимания. Я постоянно ощущала несуетную заботу миссис Бреттон, наставшуюся вдовой с сыном на руках ещё до того, как я её узнала. Муж доктор умер давно, когда она была ещё молодой и красивой. И я помню её уже в солидном возрасте, но по-прежнему привлекательной, высокой, хорошо сложённой, сохранившей здоровую свежую, хотя и слишком смуглую для англичанки кожу и живость прекрасных выразительных чёрных глаз. Люди с сожалением отмечали, что яркая внешность не передалась её сыну. тот родился с голубыми, но необычайно пронзительными глазами и светлыми волосами, цвет которых доброжелатели не осмеливались определить до той минуты, пока солнечный свет не делал их золотистыми. От матери и юноша унаследовал правильные черты лица, хорошие зубы, гордую осанку, точнее, обещание осанки, поскольку был ещё слишком молод, а также, что важнее, Безупречное здоровье и спокойный твердый характер, который зачастую ценился выше богатства. Осенью 1800 такого то года я гостил в Бретани. Крёстная сама приехала специально для того, чтобы забрать меня у родственников, с которыми я постоянно жила в то время. Думаю, она отчётливо предвидела будущие события, чью неясную тень я едва различало, но всё же испытывала смутную тревогу и необъяснимую печаль. Да потому с радостью сменила и обстановку, и круг общения. Рядом с миссис Бреттон время всегда текло плавно, без бурной спешки, мягко, подобно спокойному движению полноводной реки по долине. Мои приезды к ней напоминали встречи христианина и верного возле благостного потока с зелёными деревьями на обоих берегах и лугами, кругло год украшенными лилиями. Здесь не было ни очарования разнообразия, ни волнения событий, Но я настолько глубоко либила покой и так мало нуждалась во внешних побуждениях, что, когда таковые появлялись, ощущала их едва ли не помехой и в тайне желала скорейшего освобождения. Однажды пришло письмо, содержание которого заметно удивило и встревожило миссис Бреттон. Поначалу я решила, что оно из дома, и задрожала от страха в ожидании неведомых, но бедственных известий. Однако мне ничего сказано не было, очевидно, туча пронеслась мимо. На следующий день, вернувшись с долгой прогулки, я обнаружила в спальне неожиданные изменения. Помимо моей постели, уютно притаившейся в алкове, в углу комнаты появилась маленькая белая кроватка, а рядом с моим комодом красного дерева возник палисандровый шкафчик. Что все это значит? В полном недоумении спросил я горничну и получил короткий, но внятный ответ. Миссис Бреттон ожидает новых постояльцев. Более обстоятельное объяснение я услышал за ужином. Скоро у меня появится соседка, дочка дальнего родственника покойного доктора Бреттона. Малышка недавно осталась без матери, хотя, как тут же присвоякупила миссис Бреттон, утрата не столь велика, как может показаться на первый взгляд. миссис Хоум была очень хорошенькой, но легкомысленной, ветреной особой. Ребёнки заботилось плохо и доставляла одни лишь разочарования мужу. Их союз оказался настолько далёким от идеала семейного счастья, что в конце концов привёл к расставанию. По обоюдному согласию супруги разъехались, не прибегая к судебному процессу. Скорее после этого мадам на балу подхватила лихорадку, болезнь развивалась стремительно, И закончилось печально. Слишком чувствительный супруг, шокированный известием, твёрдо уверивал, что виной всему его излишняя суровость в обращении с женой, а также недостаток терпения и снисходительности. Он так глубоко погрузился в раскаяние, что его душевное равновесие стало вызывать опасения. Врачи настоятельно рекомендовали ему отправиться в длительное путешествие, поэтому миссис Бреттон предложила взять на себя заботу о малышке. Надеюсь, заключила свой рассказ крёстной матушке. Девочка не вырастет такой же пустой, ветреной какеткой, на которой угораздило жениться разумному мужчину, пусть и не слишком практичного. Мистер Холм совершенно погружен в науку и половину жизни проводит в лаборатории за экспериментами, чего легкомысленная жена не смогла ни понять, ни принять. Честно говоря, со вздохом призналась крёстная: мне и самой такая жизнь вряд ли бы понравилась. В ответ на мой вопрос миссис Бреттон сообщила, что, как говорил её покойный супруг, склонность к науке мистер Хоум унаследовал от дядюшки по материнской линии, французского учёного. Судя по всему, давний друг обладал смешанным французско-шотландским происхождением и имел во Франции родственников, не только гордо притворявших фамилию чиститься, да, но и называвших себя наследниками старинного аристократического рода. Тем же вечером в 9 часов слуга отправился встречать экипаж, в котором должна была прибыть наша маленькая гостья. Мы с миссис Бреттон сидели в гостиной вдвоём и ждали. Джон Грехэм Бреттон отправился навестить школьного товарища, который жил за городом. Крёстная коротала время за чтением свежей газеты. Я шила. Вечер выдался неясным, по окнам хлестал дождь, тревожно завывал ветер. Бледные детя Время от времени восклицала миссис Бреттон: "Погода совсем не для путешествия. Скорее бы уж они приехали". Около 10 звонок в дверь возвестил о возвращении Уоррена. Я тут же побежала в холл, куда вносили дорожный сундук и несколько коробок с ручками. У двери стояла особа, похожая на няню, а у подножия лестницы Уоррен со свёртком в руках. "Это ребёнок?" спросила я. Да, мисс. Я попыталась чуть приоткрыв одеяло взглянуть на лицо к малышки, но она быстро повернула голову и уткнулась Орану в плечо. Отпустите меня, пожалуйста! Раздался тонкий голосок, едва Оран открыл дверь гостиной. И уберите наконец это! Маленькая ручка вытащила булавку и брезгливо сбросила покрывало. Возникшее из скокана существо попыталось его сложить, однако не справилось, слишком тяжело для слабых рук. Отдайте это Харет. Последовало холодное распоряжение. Она уберет. Девочка повернулась и устремила внимательный взгляд на миссис Брэдтона. Иди сюда, милая крошка, позвала крестная. Замерзла, пади, промокла. Давай ко -ка сюда к камину. Девочка без оправданий повиновалась. Освобожденная от покрова, она выглядела как настоящая кукла с нежным фарфоровым лициком, шелковыми кудрями и точной фигуркой. Миссис Бреттон усадила её к себе на колени и нежно воркуя принялась растирать игрушечной ладошки, ручки и ножки. Поначалу ответом ей служил лишь задумчивый взгляд, но скоро на личке появилась улыбка. Обыкновенным миссис Бреттон не отличалась, особой сентиментальностью, даже в обращении с глубоко обожаемым сыном, скорее наоборот. Но когда малышка улыбнулась, Неожиданно поцеловала её ласкво спросила, как же зовут нашу крошку? Мисси. А у Мисси есть имя? Пап назвал меня Полли. Полли не против же здесь с нами? Только до тех пор, пока папа не вернётся домой. Он уехал. Девочка грустно вздохнула, и миссис Брэттон поспешила её успокоить. Он обязательно приедет за своей дочёркой. Правда, мам? Вы это точно знаете? Уверена, что так и будет. Ахарет думает, что нет, но в всяком случае, не скоро он болеет. Глаза малышки наполнились слезами, она вырвала руку и попыталась высвободиться, а когда ощутила сопротивление, холодно заявила: "Пожалуйста, отпустите. Я хочу сесть на скамейку". Получив свободу, она сползла с колен, взяла скамеечку для ног, отнесла её в самый тёмный угол и там уселась. Несмотря на твёрдость и даже жёсткость характера, в мелочах миссис Бреттон частенько проявляла пассивную снисходительность. Но вот и сейчас, позволив малышке поступить по-своему, Крэнсне заметила, обернувшись ко мне: "Просто не обращай внимания. Пусть делает, что хочет". Но я не могла. Сердце моё разрывалось при виде Полли. Уперевшись локтем в колено, она достала из кармашка своей кукольной юбочки носовой платок размером в квадратный дюйм и тихонько заплакало. Обычно дети громко, бесстыдно и смущение криком выражают боль, печали или недовольство, а у этого призрачного существа лишь редкие всхлипывания выдавали сокровенные чувства. Хорошо, что миссия с Бретта ничего не слышала, пока из глубокой тени не раздался требутельный голос: "Велите позвать Харрит". Я позвонила, и няня немедленно явилась. "Харет, уложите меня спать", приказала маленькая госпожа. "Спросите, где моя постель". Няня жестом дала ей понять, что уже всё выяснил, и тогда девочка уточнила: "А ты будешь спать со мной, Харет?" "Нет, мисси. Вам предстоит делить комнату вот с этой юной леди", указала на меня няня. Мисси не покинула своё убежище, однако я ощутила на себе пристальный взгляд. После нескольких минут молчаливого изучения девочка наконец вышла из темного угла и, поравнявшись с миссис Бреттон, вежливо произнесла: «Доброй ночи, мэм». На меня она даже не взглянула, но я все же сказала: «Доброй ночи, Полли». Нет необходимости прощаться, раз мы спим в одной комнате. Последовал резкий ответ, и малышка вышла из гостиной. Мы услышали, как Харри от предложила отнести ее наверх, но Полли повторила: «Нет необходимости». Они поднялись по лестнице и скоро все стихло. Когда через час я пришла в комнату, чтобы лечь спать, моя соседка бодрствовала, с удобством устроившись среди подушек, сложив руки на одеяле. Девочка сидела абсолютно неподвижно. Некоторое время я молча смотрела на нее, лишь перед тем, как задуть свечу, предложила ей лечь. Скоро лягу, прозвучал холодный ответ. Она уже простоя детись миси. Полли взяла со стоявшего возле кровати стула какое-то крошеное одеяние и прикрыла плечи. Но так и не легла. Я не вмешивалась, пусть поступает по собственному усмотрению, хотя и прислушавшись в темноте, поняла, что она всё ещё плачет. Тихо, и сдержанно. Проснулась я на рассвете от звука льющейся воды. И с удивлением увидела, что Полли уже встала, забралась на скамейку возле умывальника и, наклонив кувшин, потому что не могла поднять, лила его содержимое в таз. Это меня поразило: такая маленькая, но сама умывается и одевается. Было очевидно, что малышка не привыкла самостоятельно совершать туалет. Пуговицы, завязки, крючки и петли вызывали затруднения, но она преодолевала их с достойной уважения настойчивостью. Закончив в поле сложила ночную сорочку, аккуратно заправила постель, тщательно разгладив покрывало, и ушла в угол за белую штору, где и затихла. Я приподнялась и вытянула голову, чтобы посмотреть, что происходит. Малышка стояла на коленях, закрыв лицо ладонями и суди по всему молилась. В дверь постучали, она быстро поднялась. Это ты, Харет? Я оделась сама, но не очень опрятно. Приведи меня в порядок. За чем же вы это сделали, миссия? Ссс! Говори тише, Харед. Не то разбудишь девочку. Я притворилась спящей и лежала с закрытыми глазами. Мне же надо научиться все делать самой к тому времени, как ты меня оставишь. Хотите от меня избавиться? Раньше хотела, особенно когда ты сердилась, но сейчас нет. Завяжи мне пояс ровно и приведи в порядок волосы. С поясом все хорошо. Что вы за привереда? Нет, его нужно завязать заново. Пожалуйста, сделайте это. Хорошо, будь по-вашему. Когда я уйду, кого вы станете просить вас одевать эту юную леди ни в коем случае. Почему же? Очень приятная особа. Надеюсь, вы с ней не станете проявлять свой капризный нрав. Никому, ни за что не позволю меня одевать, тем более ей. Да что ж вы забавное. Криева Харит, смотри, пробор не ровный, вам просто невозможно угодить. А вот так лучше, нам много. Куда нам теперь? Пойдемте, я провожу вас на завтрак. Они направились к двери, но девочка вдруг остановилась и воскликнула: "О, Харит, как бы мне хотелось, чтобы это был папин дом. Я совсем не знаю этих людей. Все будет хорошо, мисси, если вы не станете вредничать." Но её и страдаю. Малышка прижала ручку к сердцу и театрально воскликнула: "Папа, ах, милый папа". Я решила всё же встать с постели, чтобы присечь в сцену, пока чувства не вышли за рамки допустимого. "Пожелайте юной леди доброго утра", попросила Харий от подопечную. Полли равнодушно буркнула приветствие и вслед за няней вышла из комнаты. Спустившись к завтраку, я увидела, что Полина, девочка называла себя Полли, но полное имя было Полина Мэри, сидит за столом рядом с миссис Бреттон. Перед ней стояла кружка молока, в руке, пассивно лежавшей на скатерти, она держала кусок хлеба, но ничего не ела. Не знаю, как успокоить малышку, обратилась ко мне красная матушка. Не проглотила ни кусочка, и судя по всему, глаз не сомкнула. Я решил не обострять ситуацию и заверил миссис Бреттон, что время и наша доброта всё исправит. Мы все должны окружить её любовью и заботой, успокоить, заключила мудрая Красная. Глава вторая. Полина. Прошло несколько дней, но малышка так и не прониклась тёплыми чувствами ни к кому из домашних. Она не капризничала, не проявляла своей воли или непослушания, но существо, менее склонное к утешению или спокойствию, трудно было представить. Поля страдала. Ни один взрослый человек не смог бы лучше изобразить это унылое, тягостное состояние. Ни одно хмурое лицо изгнанника, тоскующего по родине в далеке от её пределов, никогда не выражало это более красноречиво, чем бледное детское личико Девочка осунулась, была безучастна и далека от жизни. Я Люсе снова прошу не обвинять меня в разгуле разгоряченного и даже болезненно воспаленного воображения, но всякий раз, когда доводилось открыть дверь в спальню и увидеть ее сидящей в углу в полном одиночестве с опущенной на руку головой, комната казалась необитаемой и призрачной. Присыпаясь ночью при свете луны, я видела на соседней кровати фигурку. в белой ночной сорочке, преклонившую колени в молитве, достойный истового католика или методиста, своего рода скороспелого фанатика или преждевременного святого, и терялась в раздумьях. В мозгу проносились мысли не более здравые и разумные, чем те, которыми, судя по всему, было заполнено сознание этого ребенка. До меня редко долетали слова молитвы, поскольку произносились очень тихо. а иногда и вовсе оставались невысказанными достигавшие моего слуха короткие фразы неизменно были обращены к одному человеку папа мой дорогой папа стало ясно что дети одержимы единственной идеей всегда считал и считаю что подобное маниакальное состояние самое страшное проклятие способное постигнуть мужчину или женщину К чему могли привести эти мучения, если бы продолжались беспрепятственно, можно лишь догадываться. Однако ситуация получила неожиданное развитие. Однажды днём полли, как обычно, пряталась в своём углу, но миссис Бреттон выменила её усадила на подоконник и чтобы отвлечь внимание, попросила понаблюдать за прохожими и сосчитать, сколько дам пройдёт по улице за определённое время. Девочка никак не отреагировала на предложение и осталась безучастной. Я пристально за ней наблюдала, поэтому заметила, как внезапно всё изменилось. Выражение лица, даже радужная облачка глаз, непредсказуемые странные натуры, как проил очень чувствительный, представляют собой любопытное зрелище для более уравновешенных, не склонных к неожиданным выходкам. Неподвижный, тяжёлый взгляд вдруг поплыл, задрожал, а потом вспыхнул огнём. Маленький нахмуренный лоб разгладился, невыразительные унылые черты осветились интересом, выражение печали исчезло, уступив место внезапной радости после напряжённого ожидания. Вот он, воскликнуло поле. Подобно птичке, насекомому или другому крошечному стремительному существу, она вылетела из комнаты. Как ей удалось справиться с тяжелой входной дверью, не знаю. Должно быть, та оставалась приоткрытой или неподалеку оказался уоррен и распахнул ее по недопускавшему со мной нетребованию юной особы. Спокойно глядя в окно, я увидела, как девочка в черном платьице и крошечном кружевном переднике (детских фартуков она не признавала) побежала по улице. А когда хотела было обернуться и оповестить крестную, что дети мечется в безумии и необходимо немедленно что-то предпринять, Малышка внезапно исчезла в объятиях какого-то джентльмена. Тот ловко её поймал, подхватил на руки, спрятал под своим плащом и понёс к нашему дому. Я решила, что этот доброжелатель передаст поле слугам и уйдёт. Однако он поступил иначе. На мгновение задержавшись внизу, поднялся в гостиную. Оказанный приём всё объяснил. Джентльмен хорошо известен миссис Бреттон. Она сразу его узнала и встретила теплым приветствием, хотя была звал нова, на удивление явно застегнуто врасплох. При этом весь ее облик и манеры выражали осуждение. Джентльмен, как выяснилось, прекрасно понимал причину, поскольку, будто извиняясь, произнес: «Не смог удержаться, мэм, понял, что не в состоянии покинуть страну, не увидев собственными глазами, как устроена моя крошка». Но вы встревожите девочку. Надеюсь, что нет. Джентльмен присел и поставил дочку перед собой. Как поживает папино маленькое поле? А как поживает мой большой папа? Радостно вопросила малышка, опёршись на колено отца и заглянув ему в лицо. Встреча дочери с отцом не была многословной и излишне эмоциональной, за что я им была благодарна. Однако переживания взрослого и ребёнка до краёв наполняли чашу терпения. Их чувства не пенились и не вырывались бурным потоком, и это удручало ещё больше. Во всех случаях яростных, несдержанных излияний на выручку утомлённому наблюдателю приходит презрение или насмешка. Однако меня всегда чрезвычайно угнетал тот тип эмоциональности, который сам себя сдерживает, оставаясь покорным рабом здравого смысла. Мистер Холм обладал суровым, скорее даже мрачным обликом, бугристый лоб, высокие выдающиеся сколы, резкие черты его лица вполне соответствовали шотландскому типу и выдавали натуру страстную. Однако в глазах светилась глубокая любовь. Гармонировал с такой внешностью и северный акцент. Джентльмен держался хотя и скромно, но с достоинством. Поцелуй, Полли. Тихонько попросила девочка. Он нежно погладил дочь по головке и выполнил её просьбу. Мне хотелось, чтобы малышка истерично закричала, тогда я смогла бы испытать облегчение и успокоиться. Но она лишь издала едва слышный звук, больше похожий на вздох. Казалось, получив желаемое, она впала в блаженное полузабытье. Ни манеры, ни внешностью это создание не напоминало отца, и всё же явно унаследовало его черты. Сознание Полины Мэри наполнялось из сознания мистера Хоума, как чашка из кувшина. Несомненно, какие бы чувства ни испытывал в глубине души, мистер Хоум мужественно владел собой. Нежно глядя на дочку сверху вниз, он проговорил: "Полли, сходи, пожалуйста, в холл, там на стуле увидишь папино пальто. Достани из кармана платок и принеси сюда". Малышка тут же побежала выполнять просьбу отца, а вернувшись, увидела, что он разговаривает с миссис Бреттон. С платком в руке девочка остановилась, такая крошечная и опрятная. Поскольку мистер Хоу не ожидал столь скорого возвращения дочери, девочка взяла его за руку, раскрыла ладонь, вложила в нее платок и закрыла пальцы по одному. Внешний джентльмен никак не показалось, что заметил девочку, однако вскоре подхватил на руки. Малышка прижалась к отцу, и казалось, оба были счастливы, хотя ни слова не сказали друг другу. За чаем мелкие действия и случайные реплики, как обычно, дали богатую пищу для наблюдения. Прежде всего Полли обратилась к Орону, когда тот расставлял стулья. Поставьте папин стул сюда, рядом мой, а потом миссис Бреттон. И ещё, я сама подам ему чай. Когда распоряжение было выполнено, она заняла своё место и рукой поманила отца. "Сядь рядом, папа, как будто мы дома". Мистер Хоум безропотно подчинился, и завладев его чашкой, Полли принялась размешивать сахар, а потом, добавляя сливки, напомнила: "Дома я всегда сама ухаживала за тобой, и никто не сможет сделать это лучше меня". Всё время, пока длилось чаепитие, девочка проявляла внимание к отцу, хотя попытки услужить выглядели довольно абсурдными. Сахарные щепцы оказались слишком широкими для одной детской ручки, и малышке пришлось держать их обеими. Вес серебряного сливчника, тарелок с бутербродами, даже чашки с блюдцем требовал максимального напряжения сил. Однако поле самоотвержено всё это поднимало, подавало, И даже ухитрилась ничего не разбить. Честно говоря, мне её поведение показалось слишком уж нарочитым. Однако мистер Холм, пристрастный, как все родители, выглядел вполне довольным и благосклонно принимал её заботу. Полли моё счастье. С чувством заметил он, обращаясь к миссис Бреттон, поскольку Крёсная обладала собственным счастьем, причём куда большим, слабасть гостя она принесла сочувственно. Это самое счастье появилось на сцене несколько позже. Я знала, что именно в этот день миссис Бреттон ожидала возвращения сына. Греггем присоединился к нашему кружку, когда после чая все мы сидели возле камина. Точнее, нарушил спокойное течение вечера, поскольку, как и следовало ожидать, его появление вызвало суматоху. Юный джентльмен прогладался с дороги и следовало немедленно его накормить. С мистером Холмом он поздоровался как с давним знакомым, а на девочку до поры до времени не обращал внимания. Подкрепившись и ответив на многочисленные вопросы матери, Грехом повернулся от стола к камину, и напротив него оказались мистер Холм и ребенок. Слово "ребенок" конечно совсем не подходит к этому существу. Оно подразумевает любую картину, кроме образа скромной маленькой особы в траурном платьице и белой манишке, вполне пригодной для куклы. Особа эта сидела на высоком стуле возле рабочего столика, где стояла игрушечная деревянная шкатулка для шитья, покрытая белым лаком. В руках она держала крошечный носовой платок и старательно его обмётывала, упрямо протыкая ткань иглой, казавшейся в её пальчиках едва ли ни вертилом. Игла от той дела попадала мимо платка, оставляя на белом батисте след из маленьких красных точек. В то время от времени, когда непослушное орудие окончательно выбивалось из-под контроля и кололо особенно больно, юная леди вздрагивала, но тут же продолжала работу, по-прежнему молча, прилежно, сосредоточенно, по-женски. В то время Грэхэм, шестнадцатилетний юноша, был красив какой-то обманчивой красотой. Я говорю обманчивой не потому, что он отличался истинно предательскими склонностями, Но потому что это определение кажется мне подходящим для описания светлого, кельтского, не саксонского свойства его красоты. Лёгкие каштановые волосы развевались, черты выглядели гармоничными, лицо часто освещала улыбка, но не нёсла в себе ни обояния, ни тонкости, ни в плохом смысле. В те дни это был избалованный, эксцентричный молодой человек. После долгого молчаливого изучения миниатюрной особы, сидевшей напротив, воспользовавшись временном отсутствием мистера Хоума, что избавило его от полносмешливой робости, единственного знакомого проявления скромности, юноша проговорил: "Матушка, у нас в гостях юная леди, а я до сих пор ей не представлен". "Полагаю, речь идет о дочке мистера Хоума", уточнила миссис Брэдтон. "Именно так, мам", подтвердил Грахам. Читаю, нужно заметить, что такая фамильярность по отношению к благородной особе неприемлема. Её следует называть мисс Хоум и не иначе. Прекрати поясничать грехам, недопустимо дразнить ребёнка. Даже не надейся, что позволю тебе сделать девочку мишенью для насмешек. Мисс Хоум, не обращаю внимания на возражение матери, обратился к гостю-юноше. Позвольте мне представиться самому, раз никто из присутствующих не проявляет готовности нас познакомить. Джон Грехэм Бреттон, ваш покорный слуга. Девочка подняла голову и внимательно посмотрела на молодого человека. Тот встал и чрезвычайно серьёзно поклонился. В ответ Полли неторопливо сняла напёрсток, отложила рукоделие в сторону и осторожно спустившись со своего насеста с неподражаемо торжественным видом, присела в глубоком реверансе и важно произнесла: Как поживаете? Имею честь пребывать в добром здравии, вот только немного устал с дороги. Надеюсь, мама вы хорошо себя чувствуете. Невероятно хорошо. Последовал амбициозный ответ маленькой леди, и она попыталась вернуться на прежнее место, но обнаружив, что замысел невозможно осуществить без некоторого корабкание немыслимого ущерба для собственного достоинства, и категорически презирая помощь в присутствии странного молодого джентльмена, немедленно отказалась от высокого стула ради низенькой скамеечки. Она чинно уселась на ней, расправив складки юбочки, и грехом передвинул свой стол поближе. Надеюсь, мам, здесь в доме моей матушки вам удобно? Не то чтобы хотелось бы вернуться к себе домой. Естественное и вполне понятное желание, мам, но тем не менее я всеми силами постараюсь ему противостоять, рассчитывая получить от вас немного того драгоценного материала, который называется развлечением. Матушка и мисс Сноу лишены его напрочь. Вряд ли я задержусь здесь, но и с папой скоро уедем. Уверен, что смогу вас переубедить. У меня есть пони, так что сможете кататься и много книжек с картинками. Вы что собираетесь теперь жить здесь? Да? Это вас не радует? Я вам не нравлюсь? Нет. Почему же вы какой-то странный? Чем же, мам, у вас длинные рыжие волосы и вообще каштановые? Позвольте заметить, мам называет их золотистыми, да и все её подруги тоже. Но даже с этими, как вы выразились, длинными рыжими волосами, победно тряхнул он гривой, которую и сам признавал рыжевато-коричневой, гордясь львиным окрасом. Вряд ли я выгляжу более странным, чем ваша, милость. Вот как, несомненно. Полли долго молчала, потом вдруг заявила: "Кажется, мне пора спать. Такой крохи, как вы, уже давно пора было лежать в постели. Возможно, вы специально задержались в надежде увидеть меня? Не обольщайтесь. А я абсолютно уверен в обратном. Знали, что я должен сегодня вернуться, вот и дожидались встречи, чтобы насладиться моим обществом. Сидел я здесь ради папы, а вовсе не из-за вас." Всё, ладно, мисс Хоум. Но всё же осмелюсь предположить, что скоро стану вашим лучшим другом. Полли пожелала нам с миссис Бреттон доброй ночи и, пока размышляла, заслуживает ли подобный честь и грехам, тот ухватил её одной рукой и поднял так высоко над головой, что девочка увидела себя в каминном зеркале. Внезапность и непочтительность поступка так возмутили воспитанную особу, что та не году ещё воскликнула: "Стыдитесь, мистер Грехам! Немедленно отпустите!" Едва ощутив под ногами твёрдую почву, прежде чем гордо удалиться поле заметила, хотелось бы знать, что бы подумали обо мне вы, если бы я обошлась с вами точно так же и подняла за шкирку, как оран котёнка.